Глава 14. «Пропащая душа. Роскошь. Роскошь и богатство везде, куда не бросишь взгляд. Наташа Назаровой никогда не приходилось бывать в настоящем замке не то, чтобы жить в нем. Огромные залы и богатство их убранства поражали, и все же она никак не могла привыкнуть к мрачной красоте обсидианового замка дамы Теней. Ей отвели апартаменты в одной из башен, величественные покои с черно белыми мраморными полами, с зеркальными стенами, огромной кроватью под балдахином. Просыпаясь каждое утро, Наташа ощущала себя сказочной принцессой из старинной из с широкого балкона открывался потрясающий вид. Замок стоял на высоком холме, окруженный черными горами, у подножия которых раскинулся густой лес. Вдали шумел горный поток, падающий по крутой каменной стене. На горизонте вырисовывалась целая гряда неприступных островерхих скал. За ними располагалось обширное плато с древними языческими сооружениями, оставшимися с незапамятных времен. Наташа знала об этом со слов лакусты, которые иногда б с ней, когда баронессы Кирилла или их слуг не было рядом. С той стороны скал часто доносился странный грохот, в небо взмывали хираптеры и поднимались клубы густого дыма. Наташа знала, что там шло какое-то строительство, но ей не говорили, что именно возводят невидимые затьчье. Дама теней иногда обсуждала с лакустой происходящее за скалами. Они говорили, что осталось совсем немного, но сразу же замолкали, как только Наташа входила в комнату. А она не задавала лишних вопросов. В замке было множество слуг, и все они очень боялись своей госпожи. Наташа не понимала, почему ведь с ней Фрида фон Шпильце всегда была мила и приветлива. Они часто обедали и ужинали вместе. Иногда она гуляла с Наташей и Кириллом в саду замка, где росли причудливые растения. Баронесса рассказывала о своей прежней жизни на земле, говорила, как сильно скучает по тем временам, по своей родине. Она хотела вернуться на землю, и Наташа отлично ее понимала. Для любого человека нет лучшего места, где он родился и вырос. А вот почему в душе она радовалась, что стала причастной к грандиозному плану по возвращению в домой. Фрида вернется на землю, а с ней вернутся и Кирилл с Наташей. Все будут счастливы. Наташа слушала даму теней и не переставала поражаться чудесам этого мира. В небе над замком парили диковинные летающие создания, в лесах водились неизвестные звери. Иногда она видела их причудливые тени мелькающие в чаще. Все вокруг словно было пропитано магией. Девушка ощущала это и на себе, ведь не случайно она замечала движения стеклянных статуй, что почему-то удивляло Кирилла и даму теней. — Ганас, это такая же загадка, как и для тебя самой. говорила говорил ей: "Брана, с не переживай. С помощью этого рагоды мы очень скоро выясним причину твоего видения". Наташа ждала этого и одновременно боялась. Она не понимала, что с ней происходит, но была уверена, что ее новые друзья не причинят ей вреда. Сегодня Кирилл пригласил ее на прогулку в сад, и они снова остались вдвоем. Девушка особенно любила такие моменты. Они гуляли, держась за руки, он целовал ее, и она пребывала на седьмом небе от счастья. Они медленно шли по саду, за которым ухаживали садовники в черных одеждах. Кроны гигантских деревьев, с ветвей которых свешивались лианы, образовывали над их головами настоящий купол. В ветвях пели невидимые птицы, резвились удивительные животные, напоминающие кошек. Наташа не могла их как следует разглядеть, они слишком быстро передвигались. Рядом с дорожкой, вымощенной стеклянными плитками, журчал чей на лужайках на высоких постаментах стояли статуи девушка уже начала привыкать к тому что они двигаются центурионы же украдкой следили за ней а изваяния древних богов и богинь даже поворачивали свои головы ей вслед казалось еще немного и они сойдут со своих пьедесталов и подойдут к ней "Ты снова видишь, как они шевелятся?" спросил Кирилл, обнимая ее за плечи. "Вижу", кивнула Наташа. "Странно это все. Катерина тоже это видела, она говорила. Не знаю, что тебе на это ответить", пожал плечами Кирилл. "Я слышал, что некоторые люди меняются, попав в этот мир. Может, и с тобой происходит что-то подобное". "Не исключено", кивнула девушка. "Я чувствую в себе странные перемены". А что еще происходило с Катериной? Когда мы оказались в логове Оракул Червей, на стене висело много зеркал, и кажется, она видела в них что-то. Во всяком случае, у нее было очень странное выражение на лице. А ты тоже видишь что-нибудь в зеркалах? спросил Кирилл. Нет, улыбнулась Наташа. Признаться, не хочу видеть. Все и так слишком странно и необычно. Иногда мне кажется, что я схожу с ума, но мне нравятся все эти чудеса. «Ты "Здравствуй. Поверь мне, усмехнулся Кирилл. Он наклонился, сорвал крупный цветок с красными лепестками и протянул его Наташе. «Все, что здесь происходит, это и есть настоящее чудо. В руках Наташи цветок вдруг из красного стал желтым. Она изумленно ахнула. Ты сама чудо." прошептал ей Кирилл. Я все еще не могу поверить, что мы с тобой снова вместе. Он взял из ее рук цветок и приколол к ее волосам. Наташа обняла его, и он притянул ее в ответ. Вам пригодился тетрагон? спросила девушка. Фрида как раз его изучает, ответил Кирилл. Очень скоро она найдет способ вернуть нас обратно на землю. Я так рада, что смогла заполучить эту книгу. Так вот, Наташа осеклась. "Беспокоишься, что друзья на тебя в обиде?" догадался парень. "А они мне не друзья", резко возразила Наташа. "И мне нет до них дела. Как и им до меня? Я беспокоюсь только об Игоре, как он там. Хотя он не очень-то волновался обо мне, особенно когда Катерина была рядом. Ты всегда можешь понаблюдать за ними через магическое зеркало. Баранессу покажет тебе твоего брата, стоит только ее попросить. Но я уверен, что с ним все в порядке. Хорошо, кивнула Наташа и тяжело вздохнула. Ты устала? участливо спросил Кирилл. Время позднее. Пойдем, я провожу тебя в твои покои. Я не хочу спать, девушка подавила зевок. Мне так приятно быть здесь. С тобой Но отдыхать все же надо. Кирилл коснулся губами её лба. Пойдём, скоро стемнеет. Средняя луна в небе над их головами медленно меняла свой цвет. Когда в окрестностях замка темнело, в небо из скалистых утесов поднимались сотни хироптер. Наташа всегда была жутко наблюдать за этими страшными созданиями, парящими на огромных кожистых крыльях. Она знала, что они не причинят ей вреда, но все же побаивалась их. Кирилл проводил ее до дверей покоев и еще раз поцеловал. "Увидимся завтра утром", сказала она прощание. Девушка с улыбкой кивнула, вошла и закрыла дверь. Акирил направился в покои дамы теней, которые располагались в соседней башне. Когда он вошел в темный зал, Баранесса стояла в круге магических зеркал, которые в темноте отбрасывали красные отблески. Перед ней на высоком пюпитре лежал тетрагон, и она медленно переворачивала его стеклянные страницы, отливающие золотом. Чем ты занимаешься? Поинтересовался темнейшей Я пытаюсь найти Катерину, но зеркала почему-то не показывают ее. Меня это очень раздражает. Либо созерцатели скрываются в каком-то месте, недоступном моей магии, либо магистру удается скрывать девчонку благодаря его способностям. Нам стоит поторопиться. Скоро планеты займут нужное положение, и Пемфред и Дейну станут сильны как никогда. Если мы упустим такую возможность, время для ритуала не наступит еще несколько лет. Гертруда на земля восстановит трианон и у нас я не сомневаюсь все получится а нам следует схватить девчонку и держать ее здесь чтобы она была под рукой говоришь магистр скрывает ее с помощью своей магии <связь> неужели его мощь растет?» Он быстро набирает силу и восстанавливает свои способности. Мои агенты ищут его иоис созерцателей по всем провинциям, но пока безрезультатно. Жалкие людишки сочувствуют озерцателям и помогают им скрываться. Меня очень это беспокоит. Недовольных становится все больше. Как бы ни вспыхнул новый бунт. Сколько их уже было, усмехнулся темнейший. Мы подавили все. Мы разберемся с этим. Число созерцателей значительно увеличилось за последние годы и не забывая о сестре тьмы, если она встанет на их сторону трудно представить чем все обернется. кстати об этом...» — нахмурился демон ты знаешь что Наташа видит движение статуи откуда у нее такая способность Да, мы тяне оторвалась от изучения Страницы Страгона. В ней присутствует темный гламор, в этом нет никаких сомнений. "Нет!" выкрикнул темнейший так, что баронасов вздрогнула. "Это далеко не обычный гламур. Я чувствую в ней отголоски из своей собственной силы. Как такое возможно?" Это тот же дар, что Державин передал и своей дочери. Я ничего об этом не знаю, взволнованно сказала Фрида фон Шпильце. Когда Державин освободил тебя, ты наделил его особой силой, которую он должен был передать и своему потомку. Но отец Наташи был обыкновенным человеком, а мать и вовсе пропащая душа. Они не могли владеть этим даром, и тем не менее в ней он присутствует. Выясни это. Может, девчонка что-то скрывает от нас. Меня очень интересует этот вопрос. Стоит ли заниматься подобной ерундой? Возразила дама теней. «У нас сейчас есть дела поважнее. Из-за спины Кирилла вдруг молнией вылетела длинная черная щупальца. Оно обвилось вокруг шеи баронесс и резко подняло ее в воздух. Дама, теньей испуганно вытаращила глаза. Она хотела что-то сказать, но из ее горла вырвался лишь сдавленный хрип. "Ты смеешь мне перечить?" недовольно спросил темнейший. "Не слишком ли ты взорвалась, Фрида?" Я дал тебе особую силу, но я могу и отнять ее вместе с твоей жизнью. Я сказал, что хочу знать, откуда в девчонке такие способности. А значит, без промедления выяснить это. Щупальца резко отпустила баронессу, и она рухнула на колени. Еще несколько черных чешуйчатых щупалец скользнули по полу. Кирилл приподнялся на них и повис в воздухе. "И, кстати, о медлительности", добавил он. "Ты права. Время ритуала приближается. Но для открытия портала между мирами потребуются все пять ваших зерцев Почему ты до сих пор не заполучила медальон повелителя кукол? Он Онся еще сопротивляется. Он не отдаст его просто так, прохрипела баронесса, растирая свое распухшее горло. Мы с мастером зеркал пытались его уговорить, но он не преклонен. Неужели мне учить тебя, что делать? прошипел темнейший, зависнув над ней. Оракул Червей тоже был довольно строптив. Но ты разобралась. Хм. Дело за малым. Мне нужна его дочь, чтобы забрать медальон. Но здесь сложности не возникнет. рано или поздно Дельфина сама придет ко мне. А ты теперь займешься повелителем кукол». Хорошо. Я постараюсь, пообещала дама теней. У нас с тобой договор, Фрида. Я сразу выделил тебя из остальных членов вашей пятерки, и ты неплохо справлялась с моими поручениями на протяжении всех этих лет. Не заставляй меня усомниться в твоих способностях. Я все сделаю. Барана поднялась с пола. Ты получишь его сердце Хочется в это верить, сказал темнейший. В противном случае я сам добуду сердце кликона. от вас придется избавиться. Подыщу себе более расторопных наместников для миров, которые падут передо мной на карание. И передвигаясь на скользящих щупальцах, Кирилл направился к выходу. На мать теней с ненавистью смотрела ему в след. Она боялась и ненавидела его, но только он мог осуществить ее мечты. А значит, придется смириться и выполнять все его приказы.